Павел Александрович был в превосходнейшем расположении духа. «К бороду его!» «Но так и проститесь с невестою!» — резко сказала Настасья Петровна. «Как так проститесь?» «Да так. Вы думали, она уж и ваша. А вон ее за князя выдавать хотят. Сама слышала». «За князя? Помилосердуйте, Настасья Петровна! Да чего помилосердуйте!»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 и такие крючки выводила, что даже мне тошно стало. Я все отсюда подслушала. Зина согласилась. Как они вас-то обе чистили, просто за дурака почитают. А Зина прямо сказала, что ни за что не выйдет за вас. Я-то дура, красный бантик приколоть хотела. Послушайте-ка, послушайте-ка. — Да ведь это безбожнейшее коварство, если так, — прошептал Павел Александрович, глупейшим образом смотря в глаза Анастасии Петровне: "Да вы только послушайте и не то ещё услышите". "Да где же слушать? Да вот, нагнитесь вот в эту дырочку". "Ну, Анастасия Петровна, я я не способен подслушивать. Э, когда хватились тут батюшка часть-то в карман пришли, так уж слушайте". "Но однако же они способны, так и оставайтесь с носом".